когда зазвонил телефон. Она сняла трубку, шумно высморкалась и повернулась ко мне. «Мистер Пол Брэдмэм, что-то срочное?» Я взяла трубку. «Дороти, вы уже знаете?» «Нет. Думаю, что нет». «Дорогая Дороти, умер Фрэнк, Я ничего не ответила. Он встревоженно продолжал. «Фрэнк Сеймур, ваш бывший муж, он покончил с собой сегодня ночью». «Не может быть!» — сказала я. Я действительно так думала. У Фрэнка сроду не было капли мужества, множество достоинств, но только не мужества. А чтобы покончить с собой, как мне кажется, нужно быть очень мужественным. Достаточно вспомнить о тысячах людей, для которых самоубийство — единственный выход. Но они не могут решиться. «Да», — донесся до меня голос Пола, — «сегодня утром он покончил с собой в дешевом мотеле неподалеку от вас. Он не оставил никакой записки». Мое сердце билось медленно-медленно. Оно билось все медленней и все сильнее. Фрэнк. Я вспоминала, каким он был веселым, как смеялся, какая у него была кожа. Фрэнк умер. Это странно, но смерть заурядного человека потрясает сильней, чем когда умирает крупное личность. Я не могла поверить, что Фрэнка больше нет. Дороти, вы меня слышите? Слышу. Дороти, вам надо приехать. У него нет семьи. А вы знаете, сейчас в Риме. Мне очень жаль, Дороти, но надо уладить кое-какие формальности. Я сейчас заеду за вами. Я протянула трубку... Своей секретарши. Бог знает, почему ее зовут Кэнди. Кэнди-конфетка. я опустилась на стул. Взглянув на меня, она встала. У нее потрясающее умение чувствовать людей. Из-за него она и стала для меня просто незаменимой. Выдвинула ящик с надписью «Архив» и протянула мне откупленную бутылку виски. Она всегда там стояла. Машинально я сделала большой глоток. Я знаю, зачем человеку в состоянии шока предлагают выпить. Алкоголь в такой ситуации кажется столь гадким, что вызывает инстинктивный физический протест, отторжение. И это выводит из состояния отупения лучше чего угодно другого. Виски обожгло гортань. Я вышла из оцепенения, охваченной ужасом. «Умер Фрэнк», выговорила я. Кэнди снова уронила лицо в носовой платок. «Мы давно работали вместе, и у меня хватало времени поведать ей свою несчастную судьбу. Впрочем, у нее тоже. Мы болтали, когда вдохновение покидало меня, так что не было нужды объяснять, кто такой Фрэнк. И от этого... Не стало чуть легче. Сейчас, когда я узнала о его смерти, мне было бы невыносимо общество человека, не знавшего о его существовании. А ведь видит Бог, несчастный давно исчез из нашего круга и позабыт тем основательный, что в свое время был известен. Здесь, в Голливуде, слава вообще ужасна а уж если оказалось недолговечной, делается просто убийственной. В газете появится коротенькая заметка, состоящая из туманных выражений. Пойдут неясные пересуды о самоубийстве, о нем, о Фрэнке, красавце Фрэнке, о его завидной доли мужа Луэллы Шримп, о нем, о Фрэнке, с которым мы столько раз вместе смеялись, будут сказаны Эти рассеянные, злые, почти немилосердные слова. И от этого он умрет вторично. Пол приехал очень быстро.